Глава двадцать вторая. Саверин. Это была самая потрясающая ночь в моей жизни. Настолько необычная и наполненная яркими, противоречивыми эмоциями, что я чувствовал себя немного шальным и впервые за долгие годы удивительно целостным. Мой резерв был заполнен до конца и больше не черпал силу из окружающей среды. Разрушение не стремилось выплеснуться в пространство, потому что во мне плескалось лишь создание. И это было для меня необычно. Наверное, именно так я бы себя чувствовал, если бы имел рефлекта. Но его у меня по-прежнему не было, и я совершенно не представлял, что происходит. В голове мелькали отрывки нашего Шерри приключения. Вот мы мчимся в Макбалиде, и она гладит меня по руке, а у меня все внутренности обрываются и дрожат. Вот бой. и я чувствую, как Шерлин за меня волнуется. Мне вообще кажется, что она вселилась в меня и добавляет сил. Вот она кидается меня защищать от ростовщика. Она! Меня! Это просто потрясающее чувство, когда за тебя кто-то так сильно беспокоится. Мне кажется, будто я нашел самый ценный в своей жизни клад. Захотелось упасть на траву, притянуть к себе Шерлин и рассмеяться, но я как идиот зачем-то спросил. что это было. И ночь продолжила нас удивлять. Случилось сразу несколько событий. Явился самостоятельно выбравшийся из своего измерения тощий рэш. Одним махом сожрал три кристалла, сыто рыгнул, выпустив струйку фиолетового огня, и сообщил. Все ходит и ходит, разнюхивает. Вас ищет. Сейчас будет здесь. Прячемся. И исчез. Мы с шери переглянулись, и тут же увидели, как из-за деревьев К нам приближается магический светляк. Недолго думая, я переместился к девушке, обнял ее и поцеловал. Ну а что еще было делать? Она моя невеста? Невеста. Убегать не выход. Рэш сказал, что этот кто-то ищет именно нас. А судя по тому, что нашел, он делает это со всей ответственностью, используя магию. Значит, поймет, что мы тут были и убежали. Не успел насладиться вкусом губ Шерри, и окончательно слететь с катушек от ее мягкой податливости, как совсем рядом треснула ветка. Кусты зашуршали, а там и преследователь не заставил себя долго ждать. «Ну, и как это понимать?» спросил скит угрюма. «Я, в общем-то, почти не сомневался, что это он нас разыскивает. Если честно, захотелось зною дать по морде, чтобы отстал уже. Но я знал, к сожалению, это не поможет, поэтому лучше драку даже не начинать». Нехотя оторвался от Шерилин, и посмотрел на друга, или уже бывшего. Что именно тебе непонятно, Скит? Свидание у нас. Ты же сказал, что объявил Шерлин невестой для защиты, что это фикция. Тебе не кажется, что не стоит так уж стараться ради фальшивых отношений? Я сжал челюсти до хруста. Ни разу за все годы учебы Скит не родил за честь девушек из дома зной. Ему вообще не было до моих похождений никакого дела. Он так-то и сам не прочь закрутить необременительную интрижку, Но почему-то честь Шеролин для него имела огромное значение. Что происходит? Он что-то про нее узнал? Мне это категорически не понравилось. Я встал с травы, помог подняться Шерри и, обняв ее за талию, притянул к себе. скит мы не обязаны отчитываться тебе о своих чувствах и решениях. Отвянь!» — рыкнул с угрозой. Зной встрепенулся и уставился на Шеролин тяжелым взглядом. Он закипал и требовал ответа. От, как ему казалось, слабого звена, подданной своего дома. Однако Шерри на дом зной глубоко плевать. Она пожала плечами, выпуталась из моих рук и присела, чтобы поднять с земли честно заработанные межсезонья. «Он что, купил тебя?» Не получив от девушки ожидаемой реакции, возмущенно завопил зной. Я закатил глаза. Нет, Скит, конечно, сделал из увиденного логичный вывод. Но за кого он принимает Шер? Она вообще не такая. И это с первого взгляда видно. А если так, то что? С вызовом спросила Шерлин, собрав деньги и поднявшись. Ты же зной, ты не должна этого делать, если у тебя проблемы с деньгами. Скит, ради стихий, перестань, устало взмолила Шерри. Я же тебе много раз уже объясняла. Пойми, наконец, мне что зной, что стужа, что распутье с оттепелью, все дома одинаково чужие. Скит скинулся возмущенно. и сделал шаг вперед. Я тоже шагнул ему навстречу, закрывая собой Шерри. «Как же так вышло, Шеррилин? У вас там в неспокойных горах совсем свой дом не почитают?» И тут до меня дошло, что легенда Шеррилин полетела в бездну. Если раньше Скит думал, что она незаконно дочь мамы Зной из глуши и папы Зной из аристократов, то сейчас выяснит, что Шерри полукровка с десятым уровнем, и все, его будет уже не остановить. Даже у меня все внутри зачесалось от желания узнать, чья она дочь. Я тоже до этого момента два и два почему-то не складывал. Надо этот разговор срочно остановить. Но пока я медлил, Шерлин выглянула из-за моего плеча и заявила. «А я никогда не была в неспокойных горах, Скит. Сказала, что оттуда, чтобы от меня отстали. У нас что, граждане спирали уже не имеют права на имя и тайну частной жизни?» Я прикрыл глаза. вот зря на это права то граждане спирали имеют всякие однако у наследника дома к правам добавляются еще и возможности